Фаина Раневская. Смешно до слез. Исповедь и неизвестные афоризмы великой актрисы. Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой. Зачем писать? Первый вопрос — зачем писать? Я уже пыталась, даже писала, потом все уничтожила. Глупо. Аванс пришлось вернуть. Очень трудно говорить о себе даже в воспоминаниях. Плохо не хочется, хорошо стыдно. Пусть уж лучше другие. Но недавно услышала, что вполне приличное по меркам порядочности общество весь вечер развлекалось, вспоминая мои перлы, наперебой рассказывая разные анекдоты из моей жизни, восторгаясь сестрым языком и нелицеприятными выражениями. И стало вдруг страшно. Я старая, по-настоящему старая, Жизнь прожата, меня не будет. Что останется? Чем запомнят? Мулей, пионеры, идите в жопу! А ведь были десятки сыгранных и несыгранных ролей, Дружба, работа и просто встречи С такими замечательными, гениальными людьми. Были, наконец, тысячи умных мыслей и достойных желаний. Я такая старая, что пережила не только тех, с кого должна бы брать пример, но и тех, кому должна его подавать. Хотя брать хороший пример можно и нужно в любом возрасте, и с людей любого возраста. Очень не хочется остаться в памяти только злым языком, анекдотами и бытовым кретинизмом. Что есть, того не отнимешь. Но кроме острого языка есть еще не такие уж злые мысли, как с ними быть. Задумалась и поняла, что если уж писать воспоминания, то не о том, как жила и с кем из великих и просто интересных людей встречалась, а что думала, чувствовала. Что мне эти встречи дали? Почему моя судьба сложилась счастливо, и столь несчастна одновременно? Почему столько несыгранных ролей? Почему всю жизнь — одиночество? Мне грешно жаловаться на недостаток признания и славы. Но не то, все не то. Могла одно, сделала другое, ценили одни роли, награждали и любили за другие — По улице из-за узнавания и популярности шагу не ступить. А дома и слова за целый день можно не услышать. Только собачьи глаза моего мальчика. Почему? У меня есть слова о том, что хватило ума глупо прожить свою жизнь. Глупо ли? А как надо умно? Судьба дала мне главное. О чем я так просила — сцену и талант играть на ней. В качестве оплаты забрала все остальное, оставив одинокой, никому не нужной старухой уже много-много лет назад. Я больше не успела, чем успела, не сделала, чем сделала, а вот понять успела в жизни многое. Чужой опыт никогда никого не учил — Не только дураки учатся на своих ошибках, умники тоже, но если мой опыт ничему не учит, то хотя бы наведет на умные мысли. Ошибки и глупые поступки тоже способны дать пищу к размышлениям. А если таковую дадут еще и мои мысли, то, пожалуй, хоть кто-то, пробежавший глазами мои записи, вспомнит, что у Раневской были не только муля и жопа. Если скажешь правильно, вовсе не значит, что тебя правильно поймут. Что лучше, не высказываться совсем или на каждом шагу объяснять, что именно ты хотел сказать».